и, воспользовавшись чем-то невнятным разрешением, притащил, упаковав их в апофеозовские предвыборные газеты, несколько картин. Шедевры Марине не понравились совсем. Вещи, изображенные на них, были, по сравнению с реальными оригиналами, неприятно влажны и бесформенны. Они прилегали друг к дружке с той характерной плотностью — с какой бывают уложены внутренние органы во вскрытой полости живого существа. Контраст между трудом, явно затраченным на выработку каждого квадратного дециметра произведения, и ничтожными ценами на картины, был таким провокационным, что многие тут же полезли за кошельками. Люночке, например, достался небольшой квадрат розоватой живописи в дощатой рамке, Обильно намазанный красками холстик изображал такой невероятный ливер, что в его перламутровых вздутиях лишь с некоторой долей вероятности угадывались чайная посуда, настольная лампа. Что касается Марины, то она была в числе немногих, не поддавшихся на дешевизну. С некоторых пор она с особой тщательностью вела учет своего кошелька знала точно, сколько там лежит, и в каких куперах, и сколько осталось дома в дешевой шкатулке, отделанной похожими на гипсовые ноздри битыми ракушками, хорошенько припрятанной под седыми от ветхости старыми комбинашками. Каким-то образом точность этого учета, доставлявшего Марине тихий кайф и вместе с кайфом неуверенную боль, связывалась с тем, что Марина осталась одна. Без Климова, что-то приносившего, что-то тратившего, без спроса, бывшего всегда сплошной неопределенностью и утечкой, Марина получила возможность целиком и полностью контролировать бюджет. Раньше хаотичный муж в увлеченности будущими прибылями мог, например, купить для отделки своих деревянных художеств в банку страшно дорогого финского лака. Две трети его, неиспользованные и плохо закрытой крышкой, после засохли в глухие окаменелые куски. При Климове Марина, чтобы хоть как-то ограждать свое, делала множество заначек. Порой карманы ее старой одежды, где еще гуляла задубевшая, дуреформенная мелочь, бывали буквально набиты деньгами. Зимнее пальто, украшенное рыхлой, Полуразвалившийся лесой иногда обогащалась как гопсек